Глава вторая. В отличие от красавчика Шахова, Черноусов, игравший польского гетмана Яна Замойского, был в картине отрицательным персонажем и вполне соответствовал этому образу в жизни. Уже с первой секунды их общения Илья Матвеевич Черноусов совсем не понравился Звереву. Когда в стремлении встретиться с очередным свидетелем сыщик постучал в дверь, та открылась не сразу. Сначала послышался звук шагов. Потом что-то упало, и лишь спустя пару минут дверь отворилась. Перед зверевым предстал худой стареющий мужчина с короткой стрижкой и угловатыми чертами лица. Синяя ковбойка, бежевые бриджи и восточные домашние сандалии, украшенные бисером, тут же заставили зверева окрестить актера маленьким муком. Однако кроме сандалий в образе Черноусов не было ничего восточного: зеленые выпученные глаза. Весьма редкие русые волосы. Рот актера напоминал тугую полоску, а нос был настолько тонок, что об него, по первому впечатлению, можно было порезаться. «Здравствуйте, я из милиции», поздоровался Павел. Черноусов скорчился, достал из кармана платок и громко высморкался. «Милиция?» «Да-да, конечно, входите». В комнате Черноусов подошел к шифоньеру, Выдвинул ящик и вытащил из него довольно солидную резную шкатулку красного дерева. Впечатление, произведенное шкатулкой, тут же было испорчено. Черноусов извлек из нее самый заурядный матерчатый кесет и трубку с массивным чубуком. Потянул за бретельку, узел на кесете сразу не развязался. Черноусов выругался, потянул снова и в конце концов справился. Он не спеша набил трубку, черкнул спичкой и закурил. Зверев поморщился, он не особо любил запах заурядного самосада, и огляделся. Комната Черноусова отличалась от комнаты Шахова так, как, пожалуй, отличается Королевский дворец от загаженного сарая. Здесь все лежало на своих местах, причем лежало так, как будто каждую вещь здесь приклеили. Майор усмехнулся, отметив про себя, какие же все-таки разные люди эти киношники и без приглашения уселся на ближайший стул. «Итак, давайте начнем?» Черноусов судорожно закивал. «Давайте». «Вы ведь наверняка уже знаете, как был отравлен Качинский». Черноусов отпрянул выронил спички. «Ничего я не знаю». «Разве Зотов не поделился с вами своими соображениями на этот счет?» «Со мной? Соображениями? Я вообще не понимаю, при чем тут Зотов». Зверев покачал головой. Значит, насчет этого Зотов не соврал. Чего же актеришка так нервничает? По-моему, вы первый, кто не знает, что от Кочинскому подмешали в пачку с содой. Но я действительно слышу об этом впервые. Ну что ж, тогда я сам вам сообщаю об этом. Когда Кочинский собрал вас в фойе общежития, у него началась изжога, и Софья Горшкова сделала ему содовый раствор. При этом По окончании мероприятия она забыла открытую пачку на окне, и кто-то подсыпал туда сильнейший яд трицин Отсюда мой первый вопрос. «Когда вы выходили из фойе, там еще кто-нибудь оставался?» Черноусов выдохнул дым, нахмурил брови. «Я вышел одним из последних, но в помещении еще оставались рождественская и Зотов, возможно, Быков, но он ушел прямо вслед за мной. Кажется так». «А позже вы не возвращались?» «Не возвращался». «Что вы делали с следующим днем, когда Качинского увезли на скорой?» «Ходил прогуляться, а что?» «И долго вы гуляли?» «Чуть ли не до вечера?» «Когда вернулись?» «Когда явилась милиция и начался обыск?» «Зверев выждал паузу». «А когда вы потеряли кисет Чернаусов снова вздрогнул. Вот мой кисет. Зверев взял кисет и повертел его в руках. Я слышал, что ваш кисет был из кожи, а это простая тряпка. Да-да, простите. Я действительно потерял кисет, когда ходил на прогулку. Потом долго его искал и на следующий день на рынке купил новый. Зверев развязал кисет и понюхал его содержимое. А табачок-то дрянь. Я это понял сразу, как только вы раскурили трубку. Вы правы. Но я же уже сказал, что мой старый кисет пропал. Он был доверху наполнен дорогим английским табаком Самюэл Гавит. Это очень дорогой и хороший табак. Когда кисет пропал, соответственно, пропал и табак. Эту дрянь, которую я курю сейчас, я тоже купил на барахолке. Я пытался отыскать что-нибудь стоящее, но, увы. Черноусов встал. Выбил из трубки остатки табака и убрал ее в шкатулку. «В день смерти Кочинского после посещения барахолки вы вернулись к себе?» «Да». «Вы выходили после этого?» Черноусов снова вздрогнул. «Да, я снова ходил гулять». «Снова искали кисет «Да». «Во сколько вы вернулись к себе?» «Не помню». Я не смотрел на часы, но это случилось уже затемно. Вы видели в тот вечер Быкова? Нет. Зверев отодвинулся назад и сделал паузу. «У вас все?» — робко поинтересовался Черноусов. «Не совсем. Кто, по-вашему, мог убить Качинского? Черноусов пожал плечами. «Я этого не знаю». Мне говорили, что он был тиран, многие его ненавидели. Может и так, но я не знаю. Качинский во время работы мог оскорбить любого. Это так? Наверное. Вас он тоже оскорблял? Не больше, чем других. Но все-таки оскорблял. Возможно. Зверев тихо выругался. Вы знали о том, что накануне своей смерти Быков подрался с Уточкиным? Что? Зверев снова выругался. На этот раз уже в полный голос. Я вижу, вы не хотите мне помогать. Почему? Зверев встал. Черноусов тоже вскочил, по его виску стекала капелька пота. «Я не прощаюсь», — рявкнул Зверев и вышел в коридор. «Дерганный он какой-то. Нужно будет к нему присмотреться», — решил майор и принялся искать жилище последнего свидетеля из четверки. Маргарита Юрьевна Фирсова, главный художник-костюмер фильма, встретила Зверева на пороге. Она бегло окинула его взглядом, так словно хотела всего лишь оценить его габариты – рост, вес, размер обуви. То, что при первой встрече обычно так впечатляло прочих женщин – дорогой костюм, цветы кофе с молоком, модный галстук, накрахмаленная рубашка и мягкие туфли из поросячьей кожи – видимо, на этот раз не было оценено должным образом. Звереву показалось, что эта женщина просто прикидывала в уме, как бы она одела незваного гостя, будь на то ее воля. Павел Васильевич тоже успел оценить очередную потенциальную свидетельницу. Чуть меньше пятидесяти, каштановые волосы, большие голубые глаза, прикрытые линзами изящных роговых очков. У Зверева сложилось вполне благоприятное впечатление. Когда-то в юности она наверняка была чертовски хороша, Сейчас же, увы, утратила былую свежесть, но не утратила былого шарма. На ней была узкая юбка, саржевая белая блуза с распахом, в ушах поблескивали золотые серьги с янтарными вставками. Комната Маргариты Юрьевны была убрана на славу. Ничего, что выдавало бы род ее деятельности, не просматривалось, если, конечно, не брать во внимание лежащую на журнальном столике стопку сделанных от руки карандашных эскизов, и старенькую швейную машинку «Зингер», стоящую за ширмой, у окна. «Вы майор Зверев, и вы ведете расследование смерти Качинского, Быкова и Марианны». Опередив сыщика, сообщила Маргарита Юрьевна еще на пороге. «Сейчас вы спросите меня о том, могла ли я подсыпать яд Всеволоду Михайловичу». «То есть про оставленную горшковой пачку соды вы знаете?» «Знаю». «Зотов? Не удивляйтесь, он неисправимый болтун». Павел беззвучно рассмеялся. «Может, сначала присядем?» Маргарита Юрьевна указала на стул. «Если желаете». Зверев присел, хозяйка комнаты подошла к окну и, сложив руки на груди, сухо продолжила. «После того совещания, которое Кочинский устроил в понедельник, я ушла одной из первых. Однако спустя примерно 10 минут я вернулась в фойе». «Зачем?» Когда Горшкова сообщила мне о предстоящем собрании, я взяла с собой несколько эскизов, собиралась показать их Качинскому. Однако в ходе нашего общения у меня разболелась голова. Поэтому я решила отложить обсуждение моих новых работ на потом. Как только Качинский закончил совещание, я тут же поспешила к себе, чтобы выпить таблетку. Зверев, понимающе кивнул. «Понимаю». Когда я приняла лекарство, я открыла папку и обнаружила, что одного из эскизов не хватает. Совещание проходило довольно бурно. Потом все стали расходиться, и я в суматохе обронила папку. Рисунки выпали, Сёмин помог мне их собрать, но один, видимо, куда-то завалился. Что это был за эскиз? Выкройки для свадебного платья Гризельды. Когда я увидела, что выкройка пропала, я решила, что обронила её в суматохе, поэтому я вернулась в фойе, но ничего там не нашла. Рисунок исчез бесследно? Нет. Примерно через полчаса ко мне явилась Жилина и вернула мне эскиз. Она сказала, что нашла его на лестнице и потребовала, чтобы я изменила фасон платья, в котором ей предстояло играть невесту. Зверев помотал головой. Чью невесту? Невесту Яна Замойского. Согласно сценарию, брак Дарьи и польского Гетмана не состоялся. Фильм должен был заканчиваться свадьбой Гетмана с Гризельдой, которую играла Марианна. Зверев кивнул. Продолжайте. Фирсова выпрямила спину, губы ее сжались. «Я терпеть не могу, когда кто-то лезет в мои дела, в особенности в ту часть, которая касается моей работы. У меня в тот день сильно болела голова, но меня просто взбесило то, что Марианна сует свой нос куда не следует. Одним словом, мы поругались. Я швырнула эскиз ей в лицо и предложила самой его доработать. «А что она?» «Забрала эскиз и ушла». «А когда Мариана вернула вам эскиз?» «Она его не вернула». «То есть эскиз все-таки пропал?» «Не совсем». Фирсова подошла к комоду и достала из ящика лист бумаги. На рисунке было изображено белое платье с пышной юбкой и зауженным лифом, украшенной золотой вышивкой. Рисунок был довольно профессиональный и вызвал бы одобрение, если бы не внесенные в него исправления. Эскиз был буквально исчерчен красным карандашом. «Вы видите, что Жилина сделала с моей работой?» — возмущенно процедила Маргарита Юрьевна. «Теперь придется все переделывать». Зверев на мгновение задумался и вернул женщине испорченный эскиз. «Вы сказали, что Мариана не вернула вам рисунок. Откуда же тогда он у вас?» «Я сама его забрала». Зверев подался вперед. «Когда?» в тот день, когда было обнаружено тело Марианны. «Подождите». Павел Васильевич начал восстанавливать события. «Тело Марианны обнаружил Семин. Потом все сбежались и вызвали милицию. Все так и есть. В тот день пытался командовать Дорохов. Он выгнал нас из комнаты Марианны и велел никому к ней не входить, пока не явится Ваша. Но вы, тем не менее, вошли в комнату к Марианне, чтобы забрать оставленный эскиз». «Ну да». Я вошла в комнату и отыскала в одном из ящиков свой рисунок вот в таком ужасном виде. Я забрала эскиз, понимая, что Марианне он уже не понадобится. «Скажите, а кроме рисунка вы еще что-нибудь видели в тех ящиках?» «Видела». «Что?» «Письма». «Вы их не трогали?» Женщина фыркнула. «Я не читаю чужие письма и вообще предпочитаю не совать свой нос в чужие дела». Я отыскала эскиз и ушла к себе. Зверев утвердительно кивнул. Слова Фирсовой полностью подтверждали показания Таисии Рождественской о том, что после обнаружения тела Жилиной к ней кто-то входил. Оставался вопрос, была ли Фирсова единственной, кто входил в комнату Марианны в тот вечер или нет. Майор потер подбородок и задал очередной вопрос. «То, что вы не трогали письма, которые лежали в ящике Марианны, я понял». Но вы ведь наверняка знаете, что это за письма. Лицо женщины вытянулось, она отвела взгляд в сторону. Это были одинаковые конверты с марками, датированными 1945 годом. Эти марки, насколько я знаю, были выполнены в честь двухсотлетия со дня рождения Кутузова. На конвертах не было адреса, но я догадываюсь, кому они были адресованы. Зверев прищурился. «И кому же?» Это были любовные письма Марианны Жилиной Качинскому. Почему вы так считаете? Женщина беззвучно рассмеялась. Потому что когда-то и я писала все подобные письма вот почему. Неужели? Вы удивлены? Ну, как вам сказать? Они, как не говорите. Да, когда-то я, как и Марианна, была тоже влюблена в Качинского. Но спустя некоторое время он променял меня на очередную актрисочку. Тем не менее, вы продолжили с ним работать. Ну и что с того? И Качинский не избавился от вас, как как он обычно избавлялся от других? Вы ведь это хотели сказать? Зверев только пожал плечами и кивнул. Фирсова продолжала. Видите ли, товарищ... Как вас там? Товарищ Зверев. Хорошеньких куколок возле Качинского всегда было предостаточно. Поэтому наш Всеволод менял любовниц как перчатки и впоследствии обычно избавлялся от них. От меня же он, как видите, не пожелал избавиться. Почему? Потому что глупеньких куколок в киноиндустрии много, а вот таких специалистов, как я, еще поискать. Именно поэтому Качинский после того, как наши чувства охладели, не просто не прогнал меня, а еще и слезно умолял остаться в его группе. А что же вы? Вы сами не пожелали уйти. Я уверен, вам было не просто находиться рядом с человеком, который когда-то вас бросил. «Да, мне было непросто, но до поры до времени я терпела его присутствие. А теперь, предвидя ваш очередной вопрос, я скажу вам честно. Сейчас, когда кто-то убил этого ублюдка Качинского, я почувствовала облегчение. Это правда, и мне плевать, что вы по этому поводу подумаете». Зверев распрощался с Фирсовой, вышел из общежития и двинулся к главным воротам. Возле старой временки он снова увидел Зотова. Артист все еще прохаживался возле полусгнившего здания, пытаясь заглянуть внутрь через щели в двери и по-прежнему ковыряя пальцами стену. «Михаил Андреевич, чего вы все время там ковыряете?» Увидев Зверева, актер оживился. «Посмотрите внимательно на это старое строение. Как вы думаете, что это?» «Здесь раньше жили монахи. Наверняка когда-то это был сарай для рухляди или для хранения продовольствия». Раньше я уже несколько раз проходил мимо этого строения и не особо ему интересовался. Помещение заброшенное, наверняка давно уже не используется, но я заметил кое-что интересное. До недавнего времени дверь в этот самый сарай была приоткрыта, а позавчера на ней вдруг появился замок. Обратите внимание, амбарный замок, причем совершенно новый. На нем местами еще осталась заводская смазка. Зверев бегло осмотрел замок. Самый обычный амбарный замок, ничего особенного. Очевидно, кто-то из работников жилконтора, решил запереть помещение, чтобы никто сюда не залез. Почему же это сделали только сейчас? Наверное, потому что сюда поселили вас, а до этого тут никто не жил. Зотов приблизился к двери, потянул ноздрями воздух и поморщился. Оттуда идет ужасный запах. Неужели вы думаете, что кто-то из моих коллег полез бы в этот сарай, рискуя вляпаться в какое-нибудь дерьмо? Тогда, возможно, туда сложили какой-нибудь хлам, а замок повесили, чтобы этот хлам не растащили. Вот, я тоже так подумал. Но, рассматривая это сооружение, убедился, что его стены настолько ветхие, что при желании, если хорошенько пнуть эту стену ногой или надавить плечом, она запросто рухнет. Отсюда вопрос, зачем тратиться на новый замок, если от него все равно никакого проку? Если вдруг кто-то захочет похитить то, что там лежит, замок никак не помешает. Зверев нахмурился и стукнул по стене рукой. Довольно внушительный кусок штукатурки тут же рухнул ему под ноги. Зверев на мгновение задумался и со всей силы ссаданул в прогнившую дверь плечом. Дверь треснула и тут же провалилась внутрь вместе с косяком. Посыпались кирпичи. Когда пыль осела, майор и его собеседник увидели ведущую вниз деревянную лестницу. «Это подвал», — догадался Зотов. «Раз уж мы разнесли этот сарай, давайте посмотрим, что там внизу». Зверев стал спускаться. Зотов последовал за ним. «Лестница прогнила. Будьте осторожны», — предупредил Зотов. Майор прикрыл нос рукой. Здесь пахло плесенью, гнилой капустой и кошачьей мочой. Свет в погреб почти не проникал. Павел щелкнул зажигалкой. Внизу они огляделись. Кругом были стеллажи, на которых стояли катки, деревянные ящики с прогнившей картошкой и чем-то еще. Майор пошел вперед. Зотов двинулся за ним, и гулко засопел. «Посмотрите, вот она, пропажа Черноусова!» Радостно крикнул Зотов. Зверев обернулся и увидел, как его спутник поднял с пола маленький кожаный мешочек. Павел поднес зажигалку и увидел вышитую с золотыми нитями сидящую сову. «Красивая вещица», — отметил Зверев. «Илья Матвеевич наверняка обрадуется, когда узнает, что мы нашли его кисет Интересно, как он здесь очутился? Неужели Черноусов побывал в этом хранилище гнили?» Зотов рассмеялся. «В то, что мой чопорный коллега полезет сюда, трудно поверить. Я тоже в этом сомневаюсь». Согласился Зверев. Разве что у него была на то серьезная причина. Зверев отступил на шаг и задел за что-то ногой. Что это? Опустив зажигалку к земле, Павел увидел валявшийся среди кадок чемодан. Он попытался открыть замок, но чемодан был закрыт. Зверев повернулся к Зотову. Даже в пламени зажигалки Павел заметил, что его спутник побледнел. «Вы и знаете, чья это вещь?» Зотов сглотнул, достал из кармана платок и вытер лоб. «Определенно это чемодан Головина». «Он же уехал». «Если и уехал, то, судя по всему, без своего чемодана». «А вы уверены, что это чемодан Головина?» «Перед отъездом я заходил к нему и видел этот чемодан у него на столе. Боже, что здесь происходит?» Зотов оступился. «Что это?» Павел ухватил своего спутника за руку, чтобы тот не упал. Огонек зажигалки потух. В темноте Зверев отчетливо слышал жалобное кряхтение своего провожатого. Павел присел, вытянул руку вперед, снова щелкнул зажигалкой и выругался. Справа, у основания лестницы, В капустно-картофельной жиже угадывалось скрюченное человеческое тело. Мужчина лежал на спине, рядом с его головой растеклось темно-бордовое пятно величиной с блюдце. Веки и рот были приоткрыты. С первого взгляда было понятно, что этот человек мертв.